Глава 9. Огонь. В этом повседневном искусстве жизни, в постоянном использовании машины для ежечасного взаимодействия с окружением, есть явление, способное причинить множество проблем и испортить работу машины. Этот феномен невозможно игнорировать, и в то же время он настолько постыдный, унизительный, шокирующий и жалкий, что мне сложно о нем упоминать. Потому что один тип слушателей — определенно начнет меня высмеивать, заявляя свысока. Такие вещи не ожидаешь увидеть в наше время в издательствах. Другой же тип слушателей просто рассердится. Однако, учитывая, что одна из главных целей создания этой аудиокниги — обсудить вопросы, о которых люди обычно не разговаривают, я все-таки поговорю об этом. Но из-за неуверенности пойду окольным путем, используя сначала образ. Представьте себе, что вы видите дом и с удивлением отмечаете, что в нем пожар. Пока еще пламя не разгорелось, и если бы ситуация зависела от вас, вы могли бы легко его потушить. Но она от вас не зависит, ведь это не ваш дом. Он принадлежит другому человеку. Возможно, он знает, что дом горит, а может и нет. Однако вы знаете из опыта, что если привлечете его внимание к пожару, эффект — окажется весьма необычным, практически невероятным. Он немедленно начнет зажигать спички, подливать бензин и раздувать огонь, отчаянно сопротивляясь любым попыткам вмешаться. Таким образом, все, что вы можете сделать, это стоять и смотреть, надеясь на то, что он сам заметит пламя, прежде чем оно выйдет из-под контроля и потушит его. Однако велика и вероятность того, что он обнаружит пожар слишком поздно, И вы, не в силах предотвратить катастрофу, вынуждены стоять и смотреть, как огонь пожирает ценную собственность. Языки пламени поднимаются выше и выше, они не погаснут, пока все не сгорит. Вы отворачиваетесь от болезненного зрелища, и пока вы не уйдете, хозяин так и будет притворяться, что все в порядке. И только потом станет корить себя за беспечность. Все ранее изложенная попытка описать, что происходит, когда человек сталкивается с бурей эмоций, теряет самообладание, проще говоря, когда человек вспылил. Ну вот я раскрыл вам свою тайну. Человек, который проявляет вспыльчивость, попросту выгорает. Он представляет собой одно из самых любопытных и для всех окружающих унизительных зрелищ, которые вам когда-либо доводилось встретить в жизни. Происходит восстание, кипение, страшная буря. Достоинство, здравый смысл, справедливость — все это уничтожается. Воцаряется анархия. Дьявол срывается с цепи. Инстинкты топчутся по лицу здравомыслия. Цивилизация в этом конкретном человеке отступает назад на миллионы лет. Конечно же, это можно назвать нервным расстройством, Я уверен, что оно довольно распространенное, свойственное практически всем. Вы тут же возразите мне, что никогда не выходите из себя, или что не выходили из себя уже целую вечность. Но что вы под этим подразумеваете? Что целую вечность не громили мебель? Эти пожары бывают разной интенсивности. Некоторые горят достаточно тускло, но это все равно пожар. Один человек выходит из себя, другой просто-напросто раздражается. Но это явление одного порядка. Когда вы раздражаетесь, возмущаетесь до глубины души, когда у вас меняется тон, вы замечаете, как он меняется и у вашего собеседника, который видит, что задел вас за живое. Возможно, вы не начнете громить мебель, но внутри вас все равно начинается пожар. Ваше достоинство пострадало. Вы сами признаете это позже. Уверен, что вы понимаете, о чем я. Я практически убежден в том, что вы с вашей отважной откровенностью можете признавать время от времени, что страдаете от этих загадочных пожаров. Вспыльчивость — одно из проклятий общества, и считается, что нет способов от него избавиться, если не считать туманной возможности проявить самоконтроль, что обычно не приводит к положительным результатам. Сейчас к вспыльчивости относятся так же, как раньше относились к ОСПИ. как к наказанию от проведения, с которым приходится мириться. Но я не считаю, что вспыльчивость неисцелима. Я уверен, что исцелить ее можно, причем полностью. И величина этого препятствия для человечества, я думаю, означает, что оно заслуживает пристального внимания. В любом случае, я категорически против считать вспыльчивость наказанием от проведения. Эта теория ненаучна, примитивна и приводит к бесстыдному невмешательству. Человек может быть хозяином в собственном доме, но если он не может быть хозяином благодаря силе воли, то в его арсенале также есть хитрость и коварство. Я бы прибегнул к хитроумию, чтобы сохранить оплот здравомыслия, когда его может вот-вот снести разрушительным и постыдным восстанием животных инстинктов. Вспыльчивый человек может пытаться доказать себе, что подобное поведение — глупость, что оно не приносит ничего, кроме вреда, но это бессмысленно. Бесполезно доказывать ему, что, когда он выходит из себя, он, вероятно, проявляет жестокость и совершенно точно несправедлив к людям, которые вынуждены быть свидетелями этой вспышки. Бесполезно говорить ему, что человек, легко теряющий самообладание, подобен человеку, который расхаживает по дому с торчащим из кармана заряженным револьвером, и что все представления о справедливости и разумности должны подчиняться страху перед этим оружием, и что если в этом доме держится мир, то мир этот, скорее всего, позорный и несправедливый. Все эти аргументы не будут достаточно весомыми, чтобы перебороть одну из самых сильных и капризных привычек. Эта привычка должна быть побеждена, и может быть побеждена, еще более мощным свойством человеческого разума. Я имею в виду всеобщий ужас перед перспективой выставить себя на посмешище. Человек, который выходит из себя, зачастую думает, что проявляет себя величественно и впечатляюще. Ничего подобного. В этой ситуации он выставляет себя полнейшим идиотом, недостойным дураком и уж совсем презренной фигурой, большим младенцем. Возможно, ему и удается запугать вспышкой гнева или мрачной раздражительностью более слабого домочадца, в душе которого разрастается презрение к такому человеку. То, как с подобным человеком обращаются друзья, доказывает, что они его презирают, что они не относятся к нему как к разумному существу. Да и как они могут воспринимать его таковым, если его разумность столь сомнительна? И если бы он только мог слышать, что они говорят за его спиной. Но больной может излечить себя сам, обучив мозг привычки к размышлению о своей крайней глупости. Пусть регулярно и интенсивно концентрируется на следующих мыслях. Когда я выхожу из себя, когда я раздражаюсь, когда меня охватывает это странное таинственное негодование, я выставляю себя ослом, ослом, ослом. Да, смехотворным и нелепым ослом. Я веду себя как гигантский младенец. Я выгляжу идиотом. Я теряю человеческое достоинство. Все меня презирают, тайно надо мной насмехаются, считают дураком, с которым невозможно иметь дело. Обычно больной скрывает от себя этот аспект своего заболевания, и мозг будет тоже всячески его избегать. Но в часы спокойных размышлений человек может приучить мозг помнить о стыде после вспышек гнева, и со временем он будет сразу же инстинктивно думать об этих последствиях, а не вспоминать задним числом. Когда больной доходит до этой точки, можно считать его исцеленным. Ни один человек в момент, когда пламя только начинает загораться, не станет его игнорировать и не позволит ему превратиться в пожар, если у него в голове появится четкий образ того, каким ослом и жалким объектом для насмешек он себя выставит. если срочно его не потушат. Но нужно заметить, что он не добьется успеха, если не научится тушить его сразу же. Огонь есть огонь, и пожарные машины должны срочно выезжать со станции. Это означает приобретение ментальной привычки. На начальных стадиях исцеления человек должен, конечно же, по возможности избегать огнеопасных ситуаций. Это очень просто сделать, если дисциплинировать свой мозг, Исправить его природную забывчивость.